Часть третья. Командир Через 21 день у меня было первое холло. Мне показали новое место в столовой, где я теперь мог трапезничать в компании себе достойных. Меня проводили на склад, там я выбрал новую одежду, а также получил рацию и еще кое-какой личный скарб. Меня перевели в новую казарму сухое и тихое помещение на 50 человек с тумбочками, стульями и столами, и никаких двухэтажных кроватей. Еще через десяток дней после курса интенсивного обучения меня назначили командиром группы с присвоением звания альтер-мастера, чему я, в общем-то, почти не удивился. Примерно тот же путь прошли и другие бойцы Крысолова. Все старожилы, кроме Нуя. Ну и снова проигнорировал шанс выбиться в начальство. Я взял его в свою команду. У меня было право выбирать себе бойцов. Моя команда принадлежала к числу новосозданных. Их много стало появляться. Чуть ли не каждый день в порту садились транспорты с голодной, шевелящейся массой, не имевшей ничего, кроме серой робы и желания выбиться в люди. Почти на всех опорных базах устанавливались телепорты, через которые тоже постоянно шли новые люди. Я узнал, что сам должен придумать название команде, если не хочу всякий раз выкрикивать ее номер. Полдня я подбирал подходящее слово, пока не остановился на звонком кличе банзай Мне показалось это дерзким, задиристым, слово несло хороший эмоциональный заряд, по крайней мере для меня. Первые дни я был вежлив и приветлив со своими новобранцами, внимательно выслушивал их просьбы и вопросы, интересовался, удобно ли они устроились и хорошо ли покушали. Потом эта благоглупость с меня сошла как шелуха. Военный уклад имеет свойство самооптимизироваться. Очень скоро я свел затраты энергии на свою команду к необходимому минимуму. Я научился отвечать коротко, уклоняться от чужих проблем и сдирать три шкуры за плохо выполненное дело. Дать пинка своему бойцу, как выяснилось, было не грубостью, а нормальным рабочим приемом. Жизнь вокруг менялась на глазах. Появилось огромное количество гражданских специалистов. Одни строили и перестраивали опорные базы, окружали их километрами заборов, линиями сигнализации, гнездами автоматических пулеметов. Другие прокапывали новые шахты, были даже такие, которые изучали быт и культуру ивенков, чтобы понять, как с ними жить дальше. Они познакомились бы и с культурой ульдеров, но те не имели культуры как таковой. Что касается белого угля, то его вывозили уже не мешками, а контейнерами. Появилась даже специальная гражданская служба, отвечающая за транспортировку ископаемого. Жизнь менялась, и, что самое хорошее, я чувствовал вкус к этой жизни». Я освою лозы своего нехитрого дела, я знал, что нужен здесь, и что каждый день становлюсь на ступенечку выше, поднимаясь по невидимой, но такой соблазнительной лестнице. Временами казалось, что я отупел и очерствел, стал циничным и расчетливым, что служу только ради пополнения личной копилки и ничем больше не хочу интересоваться. Но я смотрел на это по-другому. Я считал, что просто законсервировал себя до более благоприятных времен, как лягушка, переживающая засоху под землей. Интересно, что сказал бы теперь Щербатин, глядя на меня? вы Щербатина я потерял. Мы так и не виделись после той встречи в больнице. Бывало, я ошивался возле антротанков, неторопливо прохаживался перед ними, надеясь, что Щербатин окажется в одном из них и сам меня позовет. Несколько раз спрашивал у операторов, известен ли им цивилизатор Щерба. Щербатин пропал бесследно. Где его искать, в каких болотах? Этого не мог сказать никто. Однажды, после тяжелого дня, я уснул в кабине вездехода по пути на базу. Гудел двигатель, дрожал под ногами пол. Мне снилось, что я стою за станком и обтачиваю тяжелые ржавые железки. Потом я шел в курилку, где о чем-то болтал с другими рабочими. Запомнилось даже, что их звали Петрович, Семен, Васек, Санька. И снова я подводил резец к болванке и жмурился, когда разлеталась горячая стружка. А потом кто-то в полувоенной форме вышел из мрака и закричал мне в лицо «Гражданин Беня, вы испортили деталь! Штрафую вас на 200 УЦИМ!» Почему-то это дурацкое бессмысленное видение здорово напугало меня. Я проснулся в страхе. И еще долго при воспоминании о том сне на меня накатывала легкая дрожь. Это был день, когда впервые за много дней я увидел сухую равнину. Команда «Бонзай» работала в разведывательном рейде. Вечером пять больших колесных вездеходов прибыли на самый дальний аванпост, а на рассвете выехали дальше, туда, куда никто еще не доезжал. В каждом из вездеходов размещалось по команде. В головном, кроме бойцов охраны, находились тоже двое старших офицеров, желавших осмотреть свои будущие владения и сделать пометки на картах. Цивилизация ширила свои пределы, она пожирала пространство, как голодный зверь. Оккупационный корпус-треугольник разросся до пяти самостоятельных корпусов. На базах за нашими спинами выселись горы контейнеров с новым оборудованием. Маялись бездельем сотни специалистов, ожидавших назначения. Как-то мне довелось увидеть несколько зловещих паукообразных механизмов. Мне сказали, что это специальные горные танки. Несколько часов мы продирались сквозь лес, потом плыли по течению тихой, заросшей зеленью реки, стена сплетенных деревьев по берегам становилась все ниже и реже, пошел кустарник, и, наконец, мы увидели равнину. Командир колонны дал сигнал остановиться. Я стоял и, как ненормально, улыбался во весь рот. Мне было приятно, что перед глазами столько простора, что в глаза не тычут ветки, а в нос не лезет запах болотных газов. Это была настоящая степь, чуть поросшая кустарником, занавешенная пылью, которую вздымал ветерок. Вдалеке поднимались горы, призрачные, едва заметные, словно мираж, похожие на скопление облаков. Сзади тихо подошел Нуй. «Здесь, наверное, будет большая база», — сказал он. «Не знаю». Я беспечно пожал плечами. «Старшие решат». «Точно, будет база. Место хорошее, сухое, река рядом». «Сначала база, а потом город». Меня переполняли чувства. Я жил сейчас, а не потом. И мне плевать было, что тут нагородит вездесущая цивилизация. Я хлопнул, нуя, по плечу ладонью. «Хочешь жить в таком городе?» «Наверное, хочу». Он мечтательно улыбнулся. «Здесь почти как дома». «Большая земля». Вездеходы стояли в линейку друг за другом, отдыхая после перехода. Начальство с картами, рациями и навигационными приборами уточняло наше положение. В эфире слышались голоса командиров других разведотрядов, которые, как и мы, колесили сегодня по нехоженным тропам. Бойцы разбрелись вокруг, они срывали и рассматривали травинки, кидали камешки в реку, многие просто стояли и смотрели, как я. Меня охватило чувство безмятежного покоя и безопасности. Хорошо бы остаться на этом берегу, основать новое поселение и спокойно жить. И венки нам здесь не грозят, места не обжитые. За весь день нам не попалось ни единого следа человека. Ни тропинки, ни капустного огорода, ни развалившейся хижинки. Красиво и романтично отвоевать себе уголок под солнцем. И тихонько осесть на нем, чтобы возделывать землю и растить детишек. Знать бы точно, что воюешь за правое дело. «Завидую предкам!» тем, что в годы гражданской сражались за свободу, не сумев или не успев понять, каких дел в конце концов наворочили. «Занять места!» — донеслось от головной машины. Отдых закончился. Нас ждала дорога. Я устроился на почетном месте рядом с водителем и с неудовольствием убедился, что мы разворачиваемся. Вместо светлых, просторных равнин нас опять ожидали болото. Машины сошли с берега и мягко опустились в воду. Огромные колеса помогали тяжелым вездеходам прекрасно плавать. На том берегу был лес, езда по нему была сущей нервотрепкой. Казалось, пешком дойти быстрее, чем на вездеходе, который постоянно крутится, карабкается, трется боками о деревья, выискивая себе проход. Впрочем, лес мучил нас недолго. Начинались болота. Там не было частокола деревьев, вездеходы шли почти свободно. Над болотами висела дымка. «Пять приземистых ворчащих машин плыли в ней, словно призраки. Я смотрел через заляпанное стекло, как пузырится жижа, и думал о глубинных течениях, о которых в полголоса переговаривались все офицеры на базе. Якобы на глубине 3-4 человеческих роста текут настоящие реки, и венки используют их как транспортные артерии. Один офицер утверждал, что лично видел остатки машины, которая сжимает воздух в особых металлических шарах» для таких путешествий. Еще он говорил, что во время памятного мне нападения на базу пленные венки скрылись от преследования именно через глубинные каналы. Потому-то авиация полдня кружила над болотами, но так и не нашла беглецов. Последнее мне верилось с трудом. Где напасешься самодельных аквалангов, чтобы эвакуировать целый концлагерь? Скорее всего, и венки просто умеют хорошо маскироваться. Да и с реаплана не очень-то разглядишь, что там внизу, кустах и под деревьями. Недаром нас сегодня отправили в разведку наземным способом. Авиация облетела бы здесь все за несколько минут. Да только проку от таких полетов мало. Ничего не увидишь. «Гроб половина, группа бонзай!» — заговорила вдруг рация. «Меняйте маршрут! Экстренный вызов! Два грузовых реоплана совершили вынужденную посадку в болотах! Найдите и обеспечьте безопасность до прибытия спасательных команд! Даю направление!» «Слышал — Слышал? — сказал я водителю. — Выполняй! Бонза и лавина шли в замыкающих вездеходах. Я с легкой грустью посмотрел, как основная группа удаляется, проваливаясь в болотный туман. Вынужденная посадка сразу двух реопланов — это наверняка столкновение в воздухе. Дело довольно обычное. Только половина пилотов умела прилично водить машины. Остальные, как и я, прошли интенсивный курс. Да и машины частенько рассыпались на ходу точнее, в воздухе. Все ждали новую военную технику, но она поступала не так быстро и все время почему-то мимо нас. Моя машина шла первой, и мне приходилось выбирать направление. Я начал крутить рацию, пытаясь выйти на связь с экипажами ареопланов. Если бы они дали пеллинг, мы бы нашли их в два счета. Почему-то никто не отвечал. Я уж подумал грешным делом, что после вынужденной посадки выживших не осталось. Когда я по пятому разу проверял диапазоны, повторяя свой позывной, эфир принес долгожданный голос. Правда, голос этот, как мне показалось, был не совсем нормальный. Возбужденный, это самая мягкая оценка. Я воздух! Не подходите на машинах! Повторяю, не подходите на машинах! Вас сожгут! Водитель растерянно глянул на меня, но ничего не сказал: Притормози! Велел я ему и откинул крышку люка. Высунувшись, я дал отмашку второму вездеходу чтобы и там заглушили двигатель. В наступившей тишине стала ясно слышна сумасшедшая трескотня впереди. По звуку легко узнавались ивентские самопалы. Командир лавины тоже высунулся из люка и вопросительно посмотрел на меня. «Там стреляют», — сказал я. «Кто?» «Дедушка Пихто и бабушка с пистолетом». «Какая бабушка?» Чертова бабушка». Жмем на всех парах туда. Прочисть уши и слушай эфир». Как только скажу, останавливаемся и дальше двигаем пешком. Я остался торчать снаружи, чтобы по звуку ориентироваться, далеко ли до места. Подумав, надел шлем, хоть он и мешал слушать. Вездеходы подпрыгивали на кочках, поднимая тучи брызг. Я скоро весь покрылся грязью, но думать о чистоте было не время. Вездеход — штука крепкая, но до броневика ему далеко. Самопалы замечательно прошивает борта из листового железа. И венки чертовски любят стрелять по вездеходам. Уж больно приятная мишень. «Стой!» — крикнул я водителю, и машина завиляла, неуверенно тормозя на скользкой грязи. Наконец ткнулась в кочку и остановилась. Второй вездеход тоже не смог нормально затормозить, и слегка стукнулся нам в корму. Сквозь туман уже просматривались вспышки. Слышимость была просто отличная. Казалось, стрельба идет под самым носом. Только руку протяни. «Бонзай!» Крикнул я, и в груди забилось то сладострастное возбуждение, которое принято определять как страшно, но здорово. «По одному на пять шагов в цепь!» Мои бойцы начали поспешно разбегаться в стороны. Я смотрел на них, и меня разбирала гордость за самого себя. Никогда бы не подумал, что смогу вот так отправлять в бой команду вооруженных людей, слушающих каждое мое слово. Никакой веселящий напиток не дает столько бодрости». Эх, доведись начать жить снова, поступил бы в военное училище. Ну и, который всегда здорово помогал мне управляться с командой, пробежал вдоль цепи, поправил тех, кто стоял не на месте. Наконец махнул рукой. Готовы. Левее нас выстроилась в цепь лавина. Воздух, я банзай мы на позиции. Не вздумайте по нам палить. Мы идем со стороны ориентира. Я запустил ракету, которая взмыла ввысь и повисла там маленькой алой звездочкой. «Воздух! Как видите, ориентир!» — уточнил я на всякий случай. «Беня, кончай примериваться! Жми сюда, крути педали!» — донес эфир. «Щербатин?» — неуверенно спросил я. «Бегом!» — я сказал. «Мы подыхаем!» — рявкнул Щербатин. банзай Вперед!» Я выхватил из заплечного чехла короткое плазмовое ружье. Огнеметы уже давно были сданы на склад, их заменили плазмовое ружье которые прежде имелись только у штурмовиков. И жилет теперь был не просто жилет, а бронированный панцирь, который мог выдержать выстрел из самопала. И все равно было страшно. Страшно и весело. Мы шлепали по грязи, вытянувшись двумя командами, пожалуй, на сотню метров. Я уже видел удручающую картину впереди. Большой высокий остров, корявое дерево на нем, обломок риоплана, застрявший в ветках. Вынужденная посадка явно прошла в критическом режиме. Это была открытая модель Реоплана, специально для переброски антротанков. Танки валялись вокруг, некоторые ковырялись в грязи, били по ней конечностями, другие не шевелились вообще. Чуть дальше темнела туша другого Реоплана, уже наполовину погрузившегося в болото. «Пехота, мы вас видим!» — известила рация. «Будьте осторожны!» И тут же один из моих бойцов шваркнул слепящим лучом по большому комку травы. Я только теперь понял, за этим комком укрывались три венка. Полуголые, залепленные грязью, они почти не выделялись на общем фоне. Один так и остался лежать, поделенный на две половинки. Остальные, мгновение ока, бултыхнулись в воду и исчезли, словно растворились. «Смотрите под ноги!» — крикнул я. Никогда не лишне напомнить об осторожности. Плазменные вспышки стали чаще, но толку от них было мало. Бойцы не видели и венков, они наугад полили по местам, где те могли прятаться. Движение снизилось до скорости черепахи. Все осторожничали. «Приготовить дробовики!» — крикнул я. Тут же этот приказ повторила командир лавины. Защелкали пружины, бойцы вставляли обоймы в короткие насадки под стволами. Эти штуки были незаменимы в условиях болота. Один выстрел накрывал площадь в пару квадратных метров. Убить крошечные дробинки, конечно, не могли, но если попадали в Ивенка, сидящего под водой, он выпрыгивал от боли, а если и не выпрыгивал, на поверхности всплывало кровавое пятно, выдавая противника с головой. От грохота дробовиков заложило уши, но мы стали двигаться быстрее. Венков не было. Видимо, решили не ввязываться в перестрелку с двумя пехотными командами и тихонько нырнули в свои глубинные течения. Я первым выскочил на сухую почву. Мне навстречу тут же поднялся человек в летной куртке, весь грязный, трясущийся, с залитыми кровью руками. «Нас сбили!» — с изумлением говорил он. «В нас врезался их самолет! «Тихо, тихо!» — успокаивал я его. «Где еще люди?» «Там, там!» Он беспорядочно тыкал пальцем во все стороны. банзай в крикнул я. Ну и тут же бросился подгонять нерасторопных бойцов пинками. Я вытащил рацию и позвал Щербатина. «Я в болоте!» Тут же отозвался он. «Ничего не вижу. Ты сам-то где?» «Как тебя найти? Ты можешь двигаться?» «Я могу только пошевелить лапой. Вот, видишь? Я уже шевелю!» «Ни черта не вижу!» Я повернулся к пилоту. «Где еще танки?» «Они сыпались, пока мы разваливались в воздухе!» — крикнул тот, зажмуривая от ужаса глаза. «Вон оттуда и до этого дерева! Они везде!» «Собирайте своих людей», — сказал я пилоту. «Скоро здесь будут спасатели. Я пойду тут кое-что поищу». Затем я окликнул Нуя. «Прогуляемся?» «Конечно!» Путь падающих реопланов был отмечен поломанными деревьями и кусками обшивки. Половина этих кусков, так же как и танков, уже практически ушла в болото. Поэтому я поторапливался. Я дважды вызывал Щербатина по радио. Сначала он что-то невнятно прокричал, потом не ответил вообще. Мне стало не по себе. Если он жив, рассуждал я, значит, упал на мягкое, в болото. Если молчить, значит, одно из двух. Либо уже утонул, либо рацию залила вода. В любом случае искать щербатина следовало не на сухом берегу, а в самой грязи. Первые два танка, попавшиеся нам, мы простучали. Вдруг откликнется уцелевший оператор. Но никто не откликнулся, и мы бросили это дело. Пусть о них заботятся спасатели. Мне важнее было отыскать щербатина. Шербатин! громко крикнул я, уже не надеясь на радиосвязь. Мне никто не ответил. Мы уже прилично удалились от своих и не видели их за деревьями. Ну и настороженно поглядывал по сторонам, держа на готове ружье. Я снова позвал Щербатина, хотя не надеялся услышать ничего, кроме бульканей и вздохов из болотных недр. И вдруг позади нас загрохотали самопалы. Мы снуем мгновенно прильнули к земле, но затем с понимающими усмешками переглянулись. Ивенки не ушли, они пропустили пехоту и, сомкнув кольцо, снова взялись за стрельбу. Старый, и хорошо, всем знакомый прием. Командам это ничем не грозило. Отбить такое нападение расплюнуть. Тем более, что командир лавины наверняка догадается взять под командование мою группу. Хуже было, что мы остались вдвоем без прикрытия и не сможем соединиться со своими. Но и это не слишком огорчало. «Будем пробиваться?» спросил я. «Или пойдем дальше искать». «Справятся без нас», — сказал Нуй. «Идем искать, время дорого». В этом он был прав. Мы прошли еще шагов 30, когда я увидел две металлические лапы и край башни, торчащие из болота. «Гляди, кажется...» — заговорил было я, но не смог закончить. Какая-то сокрушительная сила ударила мне в спину. Я вскрикнул, падая на жухлую траву. Сначала показалось, что между лопатками положили горсть льда, но на самом деле это был жар, ужасный, нестерпимый жар. Я перекатился на пару шагов, поднял голову, едва сдерживаясь, чтобы не завыть от боли. «Нуй!» — крикнул я. Он стоял неподалеку, в полный рост, и задумчиво смотрел на меня. «Нуй!» — я был ошарашен. «В меня стреляли! Кто-то в меня стрелял!» «Я знаю!» — спокойно кивнул он. Затем не спеша, поднял ружье и прицелился. «Эй, что ты делаешь?» — заорал я, невольно пригибая голову и закрывая лицо руками. «Последнее, что я запомнил, — это ослепительная желтая молния перед глазами».